Глава 29. Немыслимая воля Кай широко распахнул глаза. На этот раз он оказался единственным, кто успел уследить за Гринроу. Личный ученик в мгновение ока очутился возле противника. Двигаясь по горизонтальной дуге, копье обрушилось на мечника справа. Он только и смог что выставить оба клинка для защиты. Тем не менее, вложенной аристократом силы хватило, чтобы вновь отправить Кая в полет. Из рук парня мгновенно брызнула кровь, кости начали дробиться, а ладони превратились в кровавое месиво. Чтобы не потерять клинки, ему пришлось вернуть их в пространственное кольцо, пока его тело восстанавливалось с невероятной скоростью. Это уже мало чем походило на простую регенерацию. Полностью пробужденная линия крови творила настоящие чудеса. Что же касалось боли, то ее Кай подавил способностью регулировать уровень чувствительности, полученной после завершения закалки сенсорных органов. Наконец, выровняв свой полет, Кай успел заметить, как неподвижный Гринроу несколько раз пронзил воздух. Скорость его выпадов оказалась так высока, что пять взмахов показались пятью отдельными копьями а затем вспыхнуло такое же количество ярко-синих точек, стремительно полетевших к Каю. Каждая из атак излучала уже хорошо знакомые парню законы копья и огня, но вдобавок содержала еще и законы ветра, которые раздувались и усиливали пламя пиковой техники серебряного ранга, делая его голубым. И это подтверждало, что Гринроу действительно освоил аж пять видов законов, Подобное было не просто невероятным, а невозможным. Даже такие монстры, как мастер секты Майо Цзю и император Сигурд, владели не более чем четырьмя видами. Тогда как какой-то шестнадцатилетний личный ученик мог достичь подобного? Кто этот Гринроу вообще такой? Ощутив грозящую опасность, Кай напрягся. Уклониться он не мог, в воздухе особо не подвигаешься, а выполнить равноценную атаку, чтобы защититься, сейчас оставалось невозможным. Поэтому юноша решил воспользоваться методом противника. Его ки резким потоком хлынула в кожу, усиливая ее. Парень не владел такой же техникой, как Гринроу, но благодаря невероятному уровню самовосстановления мог делать нечто похожее без угрозы стать инвалидом. Однако лишь небольшая часть энергии ушла на усиление, а практически все остальное моментально выплеснулось наружу. В итоге в самый последний момент пять голубых розчерков пламени встретились с неожиданно образовавшимся облаком очень плотной энергии меча, которую дополняли законы силы, прочности и пронзания. Своим присутствием они значительно усиливали энергию и придавали ей особые свойства. Атака Гринроу на мгновение утонула валом тумани, а затем произошел огненный взрыв. Из пламени вылетела чумазая, но все еще целая фигура в обгоревшей одежде. Кай отделался минимальным уроном, а его усиленная кожа частично сдержала пламя. Закинув в рот горсть пилюль, что сразу бы убило любого другого на этой ступени мощным всплеском силы, юноша рванул в сторону. Его энергия была практически на нуле. И требовалось немного времени, дабы стенки пилюль растворились, и Кай подчинил высвобожденную Ки. В бою это сделать не получилось бы. Увидев уцелевшего и способного сражаться противника, аристократ удивился, но быстро сосредоточившись, кинулся за Каем. Не считая высококачественной техники движения серебряного ранга, Гринрову использовал законы ветра и огня для ускорения дополняя все это законами воды для плавности, а значит, максимальной эффективности движений. Весь его путь отмечался мелкими взрывами, оставлявшими после себя выбоины, так как ступни парня крошили камень при каждом шаге. Члены экспедиции могли видеть лишь огненный шлейф, тянущийся за личным учеником. Когда Гринроу практически приблизился на расстояние копейного броска, скорость Кая внезапно возросла. Парень, наконец, подчинил и усвоил энергию пилюль, почти полностью восстановив запас Ки, часть которой сразу же ушла на усиление всего тела, хотя это и не выглядело как набухание мышц, подобно технике Гринроу. Параметры юноши резко подскочили, что стало неожиданностью для аристократа. Кай мгновенно развернулся, а в его правой руке появился кровавый меч угнетения. А Вот только ударив противника в грудь, Юноша никак не ожидал, что его клинок сможет выбить лишь сноп искр. В мгновение ока на разноглазом появился призванный из кольца черный доспех серебряного ранга, пикового уровня качества. Это однозначно был один из самых дорогих предметов третьего сектора пагоды сокровищ. Вообще доспехи валькеи не пользовались большой популярностью, и причин тому было три. Их изготовление занимало гораздо больше времени, сил и материалов, в отличие от оружия, а значит и цена на них была немаленькая. Использовать их в бою с более слабыми противниками было бессмысленно, а те, кто мог купить столь дорогой предмет, явно стояли на вершине силы империи. Ремонт системных доспехов стоил огромных денег, так что мало кто хотел рисковать ими. Все это влияло на число ремесленников, занимающихся созданием системных доспехов. И, соответственно, были лишь две причины использовать их. Во время массовых битв, когда невозможно уследить за всем, и в любой момент можно попрощаться с жизнью. И в случае боя с по-настоящему равным противником, что в таком случае даст серьезное преимущество владельцу доспеха. И именно подобная ситуация сейчас сложилась. Если Гринроу решился показать освоенные им законы, о которых никто до этого не знал, то хранить в тайне доспехи было уже бессмысленно. Любая деталь могла помочь победить. Он, наконец, воспринял Кая как достаточно опасного противника. К сожалению, из заметки владельца юноша не мог узнать способностей вражеского доспеха. Оставалось лишь догадываться, используя название символьных техник. Цельное облачение Темного Стража. Ранг. Серебряный. Качество. Пиковое. Особенность. Активная способность. Падение ночи. Особенность. Пассивная способность. Распределение урона. Особенность. Доспех сделан из очень легкого, но крайне прочного материала. Не растерявшись, Кай без промедления направил часть Ки для дополнительного самоусиления так как понял, что проигрывает в скорости противнику. Гринроу совершил очередной выпад, от которого внутренний ученик ловко увернулся, не рискуя парировать усиленную атаку пятитонного копья. Кай не старался атаковать врага, постоянно уклоняясь и уводя того вглубь пещеры. Хотя их параметры силы и скорости вновь сравнялись, Кай сильно уступал разноглазому в мастерстве владения оружием, знании законов, экипировке и, конечно же, в атакующих техниках серебряного ранга. А знал он их ровно ноль. Что касалось других, то техники земного или низшего были бесполезны в подобном бою, а свою личную парень припас до особого момента. Достаточно быстро Гринроу смекнул, чего добивается его оппонент. Запас сил. Этот параметр у них обоих был приблизительно равен, Но Кай растрачивал Ки быстрее, так как ему требовалась энергия для исцеления. А вот только у него также имелись и пилюли, восстанавливающие эту самую энергию, которые юноша принимал одну за другой, никак не травмируя себя при этом. Аристократ же все свои растратил во время боев с монстрами-берсерками. Гринроу понял, что противник хочет вести бой на истощение, в котором личный ученик наверняка проиграет. «Я должен закончить поединок как можно быстрее. Кто знает, сколько у него еще пилюль осталось. А у меня внутренней энергии почти треть», — промелькнуло в голове у Гринроу. Кай к этому моменту восстановил практически 90% своего запаса ки при помощи четырех дорогостоящих пилюль. В это же время его пассивное впитывание энергии уходило на поддержание самоусиления и, соответственно, самовосстановления. Безудержное перенасыщение силой разрушало организм, который тут же моментально исцелялся. Решив поскорее завершить сражение, Гринроу произнес «Падение ночи!». Энергия хлынула в особый символ внутри его доспеха и сразу обширную область вокруг накрыла непроницаемой тьмой. Попавшие в нее члены экспедиции перестали видеть и слышать что-либо. Данная способность дезориентировала всех, оказавшихся в ее зоне, кроме самого владельца доспеха. Кай, находившийся в тот момент ближе всех к аристократу, также попал под воздействие данной силы. Вот только его противник и не догадывался, что подобная техника никак не может повлиять на зрение в энергетическом спектре. Поэтому мечник по-прежнему мог ориентироваться в пространстве. Однако неожиданно для Кая его ноги сковало чем-то необычно прочным. Тьма в тот же момент рассеялась, и каждый из присутствующих смог увидеть пылающее и излучающее мощь копье. Оружие уже было на полпути к Каю. Гринроу, наконец, использовал свою сильнейшую атаку — разрушительное падение. Эту же способность он применил в начале экспедиции в бою с личинками, создав огромный тридцатиметровый кратер. И сейчас подобная мощь неслась на обездвиженного Кая. «Вернуться не успею. Нужно как минимум пару секунд, чтобы разбить каменные оковы на ногах». «Действия законов Земли?» Осознав ситуацию, в которую попал Кай, изгои ужаснулись и внутренне сжались. За время недолгого, но очень эффективного поединка все они подсознательно начали болеть именно за него. «Неужели это конец?» — сполыхнулась Лилия. «Этот засранец! Что он творит?» — вспылила Джавел. «Значит, Гринроу так и останется непобежденным!» Обреченно подумал Нетра Кан. Вот только на лице Кая неожиданно появилась улыбка. Меч водной глади указал прямо на копье, а парень произнес «Утренняя роса!». Активировал он очень энергозатратную способность клинка, которую использовал лишь второй раз в жизни и которой явно не подходило ее название. Голубое лезвие моментально взорвалось, разлетевшись каплями воды. В руке Кая осталась лишь одна рукоятка. Однако взамен он получил нечто большее. Каждая появившаяся капля стала крохотным лезвием, полностью подчиненным его воле. Вложив ее в следующее движение, парень собрал воедино мириады частиц воды, которые сокрушительным гейзером выстрелили в умчавшееся копье. Две атаки столкнулись друг с другом. Разрушая вспыхнувшую было надежду изгоев, многотонное копье, наполненное собственной мощью и физической силой Гринроу, прорвало неистовый поток воды, устремившись дальше. Голубой клинок вернул прежнюю форму. Обреченно опустив руки, тринадцать человек наблюдали, как Кай совершает обычный взмах, наполненный лишь энергией и законами, чего явно недостаточно, чтобы остановить разрушительное падение. Участники экспедиции приняли это за последний жест полностью отчаявшегося человека. Вот только в тот самый момент, когда клинок и копье сблизились, произошло неожиданное для всех событие. Во взмахе Кая вдруг появился первый призванный за этот бой закон отражения. Сила, что ранее обрушилась на поток воды, теперь обернулась против Гринроу. Метеоритное копье Титана оказалось моментально отражено, отлетев в сторону и взорвав часть каменной стены. Пещера задрожала. Практически никто не успел ничего понять, а сам Гринроу был повергнут в шок. Этим промедлением Кай и воспользовался. — Теперь моя очередь, — сказал он, накрест опустив клинки по бокам, будь то вложив их в невидимые ножны. Именно для этого момента ему пришлось раскрыть закон отражения, дабы сохранить как можно больше сил, ведь техника золотого ранга требовала их немало. «Высвобождение клинков!» Кай молниеносно взмахнул перекрещенными мечами, словно вынимая их из ножен. В тот же момент невидимый импульс прошелся по пещере, задев каждого присутствующего. Все, без исключения ученики, тут же достали оружие призвали энергию и известные им законы. Волна необъяснимой паники пронзила их, заставляя искать угрозу. Будь здесь недостаточно сильные духом войны, они обязательно бы потеряли равновесие и упали. «Умри!» — мысленно прорычал Кай, формируя технику. За мгновение до ее завершения Гренрова успел ощутить кое-что очень знакомое и крайне опасное. Если бы не тренировки с учителем в секте, аристократ никогда бы не понял, что это редчайший закон намерения. Дернувшись изо всех сил назад, Гринроу все же успел спастись от двух алых перекрещенных полосок, появившихся там, где он стоял секунду назад. В них ощущались все семь законов меча уровня слышащего. Закон силы, скорости и прочности стали телом для кровавой энергии меча. Закон отражения стал щитом, а закон намерения глазами, не сводящими взгляда с врага. Закон рассечения, в свою очередь, значительно усиливал оба алых росчерка, которые на самом деле состояли из сотен и даже тысяч пронзаний, объединенных одноименным законом и получивших форму взмаха. Появившись в намеченном месте и не обнаружив цель, техника, следуя намерению Кая, рванула за Гринроу. Не поспевая за скоростью атаки, да и не видя смысла убегать от закона намерения, аристократ приготовился защищаться. Мгновение спустя алый крест столкнулся с защитной пиковой техникой серебряного ранга, которая продержалась не более секунды. А! зарычал Гринроу, когда невероятная мощь свалилась на него. Выставив перед собой руки и на пределе используя все доступные ему силы, особенности законы Земли, аристократ отчаянно сопротивлялся. Через миг полыхнула яркая вспышка и изувеченное тело личного ученика отшвырнуло назад. Не хватило энергии! Наконец, освободив ноги от каменных оков, Кай чуть не свалился от истощения. Запас Ки теперь был практически на нуле, а попытки впитать энергию из воздуха вызывали сильнейшую головную боль. Усиление тела пропало и пилюль больше нет. Но Гринроу был все еще жив, и самое главное — в сознании. Его доспех оказался полностью уничтожен, тело покрыли раны, а правая рука исчезла. Однако личный ученик пережил удар техникой золотого ранга и сохранил десятую часть энергии. В полете, выудив из кольца на левой руке зелье, способствующее скорейшему заживлению ран, Гринроу приготовился рвануть вперед и добить ослабевшего противника, как только приземлиться. Кровотечение прекратилось, а он, наконец, опустился на пол пещеры. Собравшись кинуться к Каю, личный ученик внезапно заметил победоносную улыбку на лице истощенного врага. «Что?» — слова аристократа оборвались из-за яркого света, вдруг вспыхнувшего под его ногами. «Одна из ловушек...» Активировалась. Осознание, что Кай намеренно вел его сюда, промелькнуло в голове Гринроу, после чего чужеродная энергия захлестнула его тело. Эта энергия обладала волей тени, позволявшей ей тут же начать подчинять себе всю силу в теле воина, дабы затем взорвать. Ощутив смертельную угрозу, яростным порывом Гринроу направил всю свою волю на сопротивление. Волю, которая позволила ему пройти путь под вратами секты всего за три секунды, позволила целиком игнорировать злую энергию этого подземелья, позволила не стать фанатичной пешкой собственного отца, позволила пережить смерть. В этом подземелье не было никого, способного сломить его волю. Заметив, что Гринроу еще жив, хотя и не двигается, Кайф вздрогнул. «Как такое возможно? Ловушка не сработала?» Испуг стал нарастать внутри парня. «Кай, он скоро подавит действие ловушки и вновь сможет двигаться!» Происходящее обеспокоило даже Рунтана. Только он смог ощутить немыслимую мощь воли в Гринроу. «Если ты хочешь выжить, то позволь мне конвертировать часть энергии твоей души во временное усиление». «Но знай, это продлится всего несколько секунд, а ты потеряешь как минимум пять лет от нынешнего срока жизни. Выбирай!» На мгновение Кай растерялся, но быстро взял себя в руки и подавил сомнения. «Хорошо!» — кивнул он, вспомнив о мучениях, когда Рунтан брал энергию его души для спасения Ули. Получив согласие, что позволило древнему духу в оговоренных рамках не навредить Каю, И не нарушить клятву, Рон Тан приступил к делу. Гринроу успешно подавлял силу ловушки, но понимая, что сейчас он слишком уязвим, парень повернул голову к коалиции. Его лицо выражало дикую ярость, а в голове звенел бушующий гнев. Помогите мне! Усилив звук, крикнул аристократ союзникам. Сейчас Гринроу было плевать на все, главное выжить. Недавная просьба не вмешиваться более ничего не значила. Адриан Акушинра, Анри Септ и еще один личный ученик, возмущавшийся ранее из-за лидерства Гринроу, переглянулись, но не успели сделать и шага, как перед коалицией оказались Лилия, Джавейл вместе с Лукасом и Нетра Кан. И, видят небеса, все в коалиции понимали, у кого сейчас больше сил в запасе. Исход боев подобного уровня решала лишь сила личных учеников. И при равном количестве воинов одного уровня выигрывает тот, кто сейчас менее истощен. А это — изгои. Увидев ситуацию, Гринроу начал лихорадочно обдумывать все возможные способы переманить изгоев на свою сторону, но его мысли прервал голос. «Гринроу Йони!» — произнес находившийся возле разрушенной стены Кай. В его руке покоилось копье врага, которое он занес над плечом. «Прощай!» Получив усиление тела за счет энергии души, Кай, что есть мочи, метнул оружие в аристократа. К сожалению, он усилил лишь тело, так что для способности «разрушительное падение» энергии у юноши не хватало. Но даже так сила броска оказалась колоссальной. Увидев, что делает Кай, Гринроу, практически поборовший ловушку, удивился, ведь для владельца копье должно весить не более 10 килограмм, а значит и сила атаки будет невысокой. Вот только когда оружие приблизилось и личный ученик все осознал, было слишком поздно. Превозмогая разрывающую головную боль, Кай все-таки воспользовался способностью подчинять практически любую энергию, и развеял метку владельца. Теперь пятитонная махина на огромной скорости неслась прямо на Гринроу. Аристократ практически разобрался с ловушкой, мог уже двигать рукой и призывать законы. Усилив ее, он использовал остатки энергии, чтобы прикрыть голову и грудь. Овы, Кай догадывался о подобной возможности, поэтому сразу знал, что не убьет Гринроу атакой. Он совершил ее ради другого. Копье вонзилось в живот личному ученику, но прежде чем прошить тело, оказалось схвачено и остановлено единственной рукой Гринроу. Вот только побороть силу инерции разноглазый не смог. Он отлетел, рухнув в огромную расщелину. По расчетам Кая, именно под ней находился уничтоженный холм, а значит и тень. И если изувеченный аристократ не разобьется насмерть, то дело завершит сама тень. Наблюдая, как яростно сопротивляющийся и кричащий Гринроу падает в пропасть, Кай ощутил слабость. Временное усиление исчезло, и абсолютно истощенный юноша потерял сознание. Бой закончился, но настоящей победой это назвать было нельзя.